Александр Рылов. Здоровье наших губ. Готова ли иммунная система человека к борьбе против вторжения инфекции? Об этом иногда могут рассказать губы. При сниженном иммунитете часто появляются трещинки в углах рта, заеды, либо пузырьки на губах, шелушение, язвочки. Говоря медицинскими терминами, это проявление ангулита и герпесной инфекции. Как справиться с этими болячками? Губы человека лишены защитного рогового слоя, а сальные железы, выделяющие секрет, образующие живительную гидролипидную мантию алой каймы, расположены только в уголках губ. Вот почему губы – одна из самых уязвимых частей нашего тела. Они постоянно подвергаются воздействию внешней среды и далеко не всегда благотворному. Перепады температуры, ветер, сухой и загрязненный воздух, Все это способствует шелушению, появлению морщинок, трещинок, потере цвета. При присоединении инфекции часто возникают воспалительные заболевания губ хейлиты. В последние годы они встречаются все чаще. Собирательный термин хейлит объединяет как самостоятельные заболевания губ, а они встречаются крайне редко, так и их поражение вследствие других заболеваний. Это 90-95% случаев. Это так называемые симптоматические или вторичные хиелиты, А уже внутри этой группы лидируют, более 90% случаев, два недуга. Это заеды, ангулит и лихорадка на губах, то есть заражение вирусом герпеса. Все другие вторичные хиелиты, как проявление нейродермита, экземы, воспаление лицевого нерва и другие, встречаются намного реже. Заеды грибковые и бактериальные. Заеда – это почти всегда кожное эхо других болезней, в результате которых нарушается иммунитет. При этом присутствующие во рту любого здорового человека микроорганизмы начинают вызывать воспаление. Сначала в уголке рта, где соединяются верхняя и нижняя губы, появляется трещинка, которая затем разрастается в изъязвлении щелевидной формы. У детей и подростков губы часто обветриваются и трескаются. В легких случаях, чтобы воспаление не развивалось, при первых признаках появления трещинок достаточно проследить, чтобы ребенок не облизывал губы и смазывал их мазью на парафиновой основе, например, вазелином или бальзамом для губ. Но таких мер нередко не хватает. Если язвочка покрылась гнойно-кровенистой плотной коркой, то можно утверждать, что в этом случае возбудители воспаления бактерии, – бактерии – стрепто или стафилококки. А если язвочка оголена и выглядит лаково-красной или же покрыта легко снимающимся влажным беловатым налетом, то заеду вызвали грибки. Когда появляется заеда, надо внимательно осмотреть перед зеркалом уголки губ. В зависимости от возбудителя заеды, бактерии или грибка, лечиться придется по-разному. Смягчить, прижечь и обезвредить. Причиной заеды чаще всего бывают хронические поражения желудочно-кишечного тракта, например, гастрит, воспаление желудка или дисбактериоз толстого кишечника. Поэтому прежде всего надо провести обследование и лечить первичное заболевание. Частая причина заеды – неправильный прикус, глубокое перекрытие верхней челюстью нижней, при котором образуется постоянная складка в углу рта. В этом случае потребуется лечение у врача-ортодонта. Для лечения заед используется комбинация из антибактериальных лекарств смягчающего и прижигающего действия. В случае бактериальной заеды используют метилурациловую или левомиколевую мази, а при грибковой – нестатиновую или левариновую. Кроме противовоспалительного, эти мази оказывают заживляющее и смягчающее действие. Наносить их следует ушной ватной палочкой 3 раза в день – за 30-40 минут до еды и за час до сна. А сразу после еды надо смазать трещинку антисептическими растворами, подсушивающими прижигающего действия, фукорцином или бриллиантовым зеленым, зеленкой. Подсушивающие средства одинаково необходимы при обоих видах заеды. наносятся они также ватной палочкой трижды в день. Кроме того, и в одном, и в другом случае необходимо обязательно принимать витамин В2 или поливитаминные препараты, включающие его. Это, на первый взгляд, несерьезная болячка, требует аккуратности и последовательности в лечении, продолжительность которого не менее недели. Народные средства. При заедах зачастую прибегают к народным рецептам, которые хорошо себя зарекомендовали. Полоскание рта настоем корней аира. Одну чайную ложку измельченного корневища залить стаканом кипятка. Настаивать 20 минут, процедить. Полоскать 4 раза в день за полчаса до еды. Можно также использовать настой коры дуба. Одну чайную ложку коры залить 400 мл холодной кипяченой воды. Настаивать 8 часов, процедить. Отличное антисептически прижигающее средство против заеды – масло чайного дерева, которое продается в аптеке. Но его нужно наносить с осторожностью слегка касаться трещинки кончиком смоченной этим маслом ватной палочки. Более мягким, подсушивающим и антисептическим действием обладает свежий лист алоэ, соком которого смазывают язвочку. Для смазывания подойдет и масло зверобоя. Для его приготовления взять одну часть свежих цветков зверобоя, настаивать две недели в двух частях любого растительного масла: подсолнечного, льняного, оливкового персикового. Процедить, отжать, смазывать губы при трещинах и лихорадке, пузырьках. Это масло помогает и при лечении ожогов. Если кожа губ начала шелушиться и на ней вдобавок к заеде появились красные пятна, рекомендуется смазывать губы отваром льняного семени. Готовится он так. Две столовые ложки семян льна залить двумя стаканами воды и варить до кашицеобразного состояния. Смягчающее действие на пересохшие губы оказывает маска из творога. Одну чайную ложку творога смешать с одной чайной ложкой сока моркови или крем из лобчатки. Чтобы его приготовить, нужно измельчить в порошок 5 граммов сырья. Смешать его с 200 граммами растопленного сливочного масла, прокипятить и остудить. На ночь можно смазывать губы медом, огуречным или морковным соком а также свежей натертой кашицей из яблок, смешанной со сливочным маслом. Для обветренной кожи лица при частом появлении заед можно приготовить масляную маску. Надо разогреть до теплого состояния две столовые ложки растительного масла, лучше оливкового, но можно и подсолнечного. Пропитать им тканевую салфетку, положить ее на лицо, сверху укрыть махровым полотенцем, держать 20-30 минут. Такую маску не рекомендуется делать при жирной и угреватой коже. Если не удается избавиться от заеды в течение 7-10-дневного самолечения или если трещинки, едва затянувшись, образуются снова, надо показаться врачу. Пузырьки на губах. Лихорадку на губах вызывает вирус герпеса, побороть который сложнее, чем возбудителей заеды. Считается, что большинство людей получают этот вирус еще в детстве, Как и остальные вирусы, он может замирать на долгое время и активизироваться, например, при резкой перемене климата, хронических стрессах, переутомлении, после перегревания на солнце, во время изнуряющих болезней, в том числе и простудных, после приема лекарств, подавляющих иммунную систему. Когда иммунитет истощен, вирус оживляется. На губах появляются очишки припухлости, которые вскоре превращаются в пузырьки, мокнущие язвочки, содержащие вирус. Если болезнь не лечить, они могут распространиться с губ на кожу лица, рук и даже привести к воспалению глаз. Запущенный герпес чреваты более опасными осложнениями – поражением нервных клеток, снижением иммунитета, приводящего к воспалению верхних дыхательных путей или легочной инфекции. Чтобы не допустить этого, следует укреплять иммунитет и постараться побороть заболевание, в самом начале его развития. При выявлении герпетических высыпаний на губах большинство людей предпочитают самолечение, тем более, что оно несложное и часто помогает справиться с недугом. Если иммунная система достаточно сильная, лихорадка на губах проходит сама собой. Правда, не раньше, чем через две недели. Для дезинфекции мокнущих пузырьков следует несколько раз в день прижигать их любым спиртовым раствором после чего надо нанести на губы аптечную мазь антивирусного действия, ацикловир или герпферон Они подсушат мокнущие пузырьки и остановят распространение инфекции. Можно использовать эссенциальные, то есть натуральные, концентрированные без добавок масла лимона, эвкалипта, лаванды, бергамота, чайного дерева, грейпфрута. Надо наносить одну-две капли чистого масла на ватный тампон и прикладывать его к воспаленной губе. Такую процедуру проводят несколько раз в день. Помимо мягкого противовирусного действия, эссенциальные масла восстанавливают жизнедеятельность клеток кожи, что приводит к обновлению слизистой. Остановить распространение инфекции помогут и настои лекарственных растений антисептиков: календулы, шалфея, ромашки. Для их приготовления Заварить 1-2 столовые ложки сырья в стакане горячей воды. Остудить в течение 30-40 минут до комнатной температуры. Затем промокнуть в настое тампон и прикладывать к проблемному месту. Противогерпесным действием обладает и сочная корка свежего лимона, приложенная внутренней поверхностью к пузырькам на губах. Профилактика герпеса. Иммунная система человека, если она не ослаблена, вырабатывает антитела, подавляющие развитие вируса. Поэтому очень важно поддерживать иммунитет. Для этого подойдут иммуномодулирующие аптечные препараты и витаминные комплексы. Полезен и ежедневный прием витамина С, аскорбиновой кислоты. Не забывайте и о гигиене губ. Не прикасайтесь к ним грязными руками. Исключите случайный контакт губ с предметами в общественном транспорте, на работе, в местах скопления людей. В холодный период на сухих обветренных губах часто появляются трещинки. Кожа губ теряет защитную функцию, и вирус вместе с капельками слюны можно заполучить при контакте с вирусоносителем. Чтобы восстановить барьерную функцию кожи, рекомендуется ежедневно наносить гигиеническую губную помаду, косметические средства для губ с пчелиным воском, маслом, грейпфрута или чайного дерева. Полезно также смазывать губы 3-4 раза в день свежим сливочным маслом. Болезнь курильщика со стажем. Если лихорадка на губах не проходит, надо обратиться к врачу, потому что нередко похожий вид может перерождаться в опухоль. Рак губы составляет около 3% всех злокачественных опухолей. В разных странах он занимает 8-9 место. Рак верхней губы встречается реже, чем нижний но отличается более агрессивным течением. Риск этого заболевания значительно повышен у курильщиков, особенно с большим стажем. Вначале появляется небольшое уплотнение, выступающее над поверхностью губы. В центре новообразования возникает эрозия или язва с зернистой поверхностью и валикообразным краем. Она имеет нечеткие границы и покрыта пленкой, удаление которой болезненно. Внимание! Зреющая опухоль отличается от лихорадки, во-первых, тем, что она постепенно увеличивается, какое бы противогерпетическое лечение не проводилось, а во-вторых, под пленкой, похожей на герпетическую, довольно скоро обозначаются плотные бугристые разрастания. Злокачественная опухоль всегда возникает на фоне другого поражения губ, например, трещины, ороговения, бородавки, и никогда не развивается из внешне здоровой ткани. Очень важно не пропустить начальную стадию рака, поскольку в этот период с помощью оперативного лечения избавиться от заболевания удается в 90% случаев. Конец статьи.